260. -е. Таблица умножения. Один всегда не прав. Правда начинается только с двух. Один не может подтвердить истинность своих собственных слов, двоих уже нельзя шестьдесят 261. -е. Оригинальность. Что такое оригинальность? Увидеть то, чему еще нет имени, то, что еще и назвать нельзя, хотя оно лежит у всех на виду. Люди обыкновенно замечают вещи лишь тогда, когда знают ее имя. Оригиналы же, как правило, относятся к числу тех, кто дает вещам имена. 262. С точки зрения вечности. А. Ты все больше и больше отдаляешься от живых людей. Скоро они вычеркнут тебя из своих списков. Б. Это единственное средство получить одно из преимуществ мертвых. А. Какое преимущество? Б. Больше никогда не умирать. 263. Не помышляя об обмане. Если мы любим кого-нибудь... Мы хотим, чтобы наши недостатки были незаметны. И это не от желания обмануть, а от стремления уберечь любимое существо от ненужных страданий. Конечно же, всякому влюбленному хотелось бы выглядеть этаким богом. Разумеется, и здесь он не помышляет об обмане. 264. -е. «Наши дела». Наши дела никогда не найдут понимания. Их только хвалят или ругают. 265. -е. Последний скепсис. Что такое в конечном счете человеческие истины? Неопровержимые заблуждения человечества. 266. -е. Где нужна жестокость? Тот, кто обладает величием, немилосердно жесток по отношению к своим добродетелям и прочим мелочам. 267. Великая цель. Тот, кто имеет великую цель, оказывается сильнее самой справедливости, не говоря уже о совершаемых им поступках и судьях. 268. Как стать героем? Идти навстречу величайшему страданию и величайшей надежде. 269. -е. Во что ты веришь? В то, что нужно снова определить вес всех вещей. 270 -е. Что говорит твоя совесть? Стань тем, кто ты есть. 271. В чем скрыта для тебя величайшая опасность? Сострадание. 272. Что ты любишь в других? Мои надежды. 273. Кого ты называешь плохим? Того, кто вечно хочет стыдить других? 274. Что ты считаешь высшим проявлением человечности? Не заставлять краснеть других. 275. В чем тайный смысл достигнутой свободы? Перестать стыдиться самого себя.